Глава седьмая. Беспокойная ночь. Узнав, что крапчатый мустанг уже пойман, старый охотник пришел в прекрасное расположение духа. Его настроение стало еще лучше благодаря содержимой бутыли, в которой, вопреки опасениям Филима, нашлось каждому по глотку для аппетита перед индейкой, потом по второму, чтобы запить ее, и еще по нескольку за трубкой. Оживленная беседы за ужином по обычаю жителей Прерии, касалось главным образом индейцев и случаев на охоте. Поскольку Зепп Стумп был своего рода ходячей охотничьей энциклопедией, не мудрено, что он говорил больше всех и рассказывал такие истории, что Филим ахал от изумления. Однако беседа прекратилась еще задолго до полуночи. Возможно, что опорожненная бутыль заставила собеседников подумать об отдыхе. Но была и другая, более правдоподобная причина. Наутро мустангер собирался отправиться на Леону, и всем им предстояло рано вставать, чтобы приготовиться к путешествию. Дикие лошади еще не были приручены, и их нужно было связать друг с другом, чтобы они в пути не разбежались, и еще много всяких хлопот предстояло до отъезда. Охотник привязал свою кобылу на длинную веревку, чтобы она могла пастись, и вернулся в хижину со старым пожелтевшим одеялом, которое обычно служило ему постелью. — Ложитесь на мою кровать, — любезно предложил ему хозяин, — а я постелю себе на полу лошадиную шкуру. — Нет, — ответил гость, — ни одна из ваших полочек не годится за стумпу для спанья. Я предпочитаю землю. На ней спится лучше и никуда не свалишься. Если вам так нравится, ложитесь на пол. Вот здесь будет хорошо, я дам вам шкуру. Не тратьте зря времени, молодой человек. Я не привык спать на полу. Моя постель — зеленая трава прерии. Не собирайтесь же вы спать под открытым небом, — воскликнул изумленный мустангер, увидев, что гость с перекинутым через плечо одеялом направляется к выходу. «Вот именно, собираюсь». Но послушайте, ведь ночь очень холодная. Вы продрогнете, как во время норда. Пусть такие. Лучше продрогнуть, чем спать в духоте под крышей. Вы шутите, мистер Стумп? Молодой человек, торжественно сказал охотник, Зэп Стумп за последние шесть лет ни разу не проводил ночь под крышей. Когда-то у меня было что-то вроде дома, дупло старой смоковницы. Это было на Миссисипи, когда еще моя старуха была жива. Я завел это жилище ради нее. Когда она умерла, я перебрался сначала в Луизиану, а потом сюда. С тех пор моя единственная крыша, и днем и ночью синее небо Техаса. «Если вы предпочитаете спать снаружи?» «Да, предпочитаю», — коротко ответил охотник, переступая порог и направляясь к лужайке, расстилавшийся между хижиной и речкой. С ним было не только его старое одеяло, но руке у него висела кабриесто – веревка ярдов в семь длиной, сплетенная из конского волоса. Обычно ее употребляли для того, чтобы привязывать лошадь на пастбище, но сейчас она предназначалась для другой цели. Внимательно осмотрев освещенную луной траву, он тщательно уложил на землю веревку, окружив ее пространство диаметром в несколько футов. Перешагнув через веревку, он завернулся в одеяло, спокойно улегся и через минуту, казалось, уже спал. Судя по его громкому дыханию, он, должно быть, на самом деле спал. Зепстумб, благодаря крепкому здоровью и спокойной совести, Всегда засыпал сразу. Однако отдыхать ему пришлось недолго. Пара удивленных глаз следила за каждым его движением. Это были глаза Филима О'Нила. «Святой Патрик», — шептал он, — «для чего этот старик огородился веревкой?» Любопытство ирландца некоторое время боролось с чувством вежливости, но потом первое взяло вверх. Едва лишь охотник захрапел, как Филим подкрался к нему и стал его трясти, чтобы получить ответ на заинтересовавший его вопрос. — Будь ты проклят ирландский осел! — воскликнул Стамп с явным неудовольствием. — Я думал, что уже утро. Для чего я кладу вокруг себя веревку? — Для чего же еще, как не для того, чтобы оградить себя от всяких гадов? — От каких гадов, мистер Стумп? От змей, что ли? «Ну, конечно, от змей, черт бы тебя побрал. Отправляйся-ка спать!» Несмотря на то, что его обругали, Филим вернулся в хижину очень довольный. «Если не считать индейцев, то хуже всего в Техасе ядовитые змеи», — ворчал он, разговаривая сам с собой. «Я еще ни разу не выспался как следует с тех пор, как сюда попал». Вечно только и думаешь о них или видишь их во сне. Как жаль, что святой Патрик не посетил Техас, прежде чем отправился на тот свет. Филим, живя в уединенной хижине, мало с кем встречался и потому не знал о магических свойствах веревки из конского волоса. Он не замедлил использовать приобретенные знания. Прокравшись тихонько в дом, чтобы не разбудить заснувшего хозяина, Филим снял висевшую на стене веревку. Затем снова вышел за дверь и выложил ее кольцом вокруг стен, постепенно разматывая на ходу. Закончив эту процедуру, ирландец переступил порог хижины, шепча: наконец-то Филимонил будет спать спокойно, сколько бы ни было змей в Техасе. После этого монолога в хижине водворилась полная тишина. Земляк святого Патрика, не боясь больше вторжения и присмыкающихся, моментально заснул, растянувшись на лошадиной шкуре. Некоторое время казалось, что все наслаждаются полным отдыхом, включая тару и пойманных мустангов. Тишину нарушала только старая кобыла Стумпа, которая все еще щипала сочную траву на пастбище. Скоро, однако, обнаружилось, что старый охотник не спит он ворочался сбоку на бок как будто какая то беспокойная мысль лишила его сна перевернувшись раз десять зап сел и недовольно посмотрел вокруг черт бы побрал этого нахального ирландского дурня процедил он сквозь зубы разогнал мне сон проклятый надо бы его вытащить и швырнуть в речку чтобы проучить руки так и чешутся Я этого не сделаю, только из уважения к его хозяину. Наверное, я так и не усну до утра. При этих словах охотник еще раз завернулся в одеяло и снова лег. Однако уснуть ему не удалось. Он ерзал, ворочался сбоку на бок. наконец опять сел и заговорил сам с собой. На этот раз угроза выкупать Филима в ручье прозвучала более определенно и решительно. Казалось, охотник еще колебался, когда он вдруг заметил что-то, изменившее ход его мыслей. В футах в двадцати от того места, где он сидел, по траве скользило длинное тонкое тело. Его в блестящей чешуе отражались серебристые лучи месяца, и пресмыкающиеся нетрудно было определить. «Змея!» — шепотом произнес Зэб, когда его глаза остановились на пресмыкающемся. «Любопытно!» Какая-то ползает здесь по ночам. Слишком велика для гремучки. Правда, в этих краях встречаются гремучие змеи почти такой же величины. Но у этой слишком светлая чешуя. Да и тонка она телом для гремучей. Нет, это не она. А, теперь я узнаю гадину. Эта курочка ищет яйца. Ах ты, бестия! Ведь ползет прямо на меня. В его тоне не чувствовалась испуга. Зепстамп знал, что змея не переползет через волосяную веревку, а коснувшись ее, поползет обратно, как от огня. Под защитой этого магического круга охотник мог спокойно следить за непрошенным гостем, если бы это была даже самая ядовитая змея. Но она не была ядовитой. Это был всего лишь уж, и при том самый безобидный, из той разновидности змей, которые в просторечии называются курочками, несмотря на то, что в списке североамериканских змей они числятся среди самых крупных. На лице Зеба отразилось любопытство, и то не слишком большое. Охотник не удивился и не испугался даже тогда, когда уж пополз к самой веревке и, немного приподняв голову, ткнулся прямо в нее. После этого вообще нечего было бояться, змея тотчас же повернула и поползла обратно. Секунду или две охотник просидел неподвижно, следя за тем, как змея уползает. Казалось, он был в нерешительности, преследовать ли ее, чтобы уничтожить или же оставить в покое. Если бы это была гремучая, копьеголовая или макасиновая змея, он бы наступил ей на голову тяжелым каблуком своего сапога. Но безобидной змее, курочке, ему не за что было мстить. Это было ясное слов, которые охотник пробормотал, пока змея медленно уползала. Бедная тварь, пусть себе ползет, восвояси. Правда, она высасывает индюшечьи яйца и этим сокращает индюшечий рот, но ведь это ее единственная пища, и нечего мне на нее сердиться. Но на этого проклятого дурака я чертовский зол. Вот с ним мне хотелось бы рассчитаться, лишь бы не обидеть его хозяина. Есть. Здорово придумал. При этих словах старый охотник вскочил на ноги, выражение его лица стало лукавым и веселым, и он побежал за уползающим ужом. Несколько шагов было достаточно, чтобы догнать змею. Забросился бросился на нее, растопырив все десять пальцев. Через секунду ее длинное... Блестящее тело уже развивалось в его руке. — Ну, мистер Филим, — воскликнул Зэп, теперь держись. Если я не напугаю твою трусливую душу так, что ты не заснешь до самого утра, то я простофиля, который не может отличить Сарыча от индюка. Погоди же. И охотник направился к хижине. Тихонько прокравшись под ее тенью, он пустил ужа внутрь круга из веревки, которым Филим оградил свое жилище. Вернувшись на свое травяное ложе, охотник еще раз натянул одеяло и пробормотал. Курочка не переползет через веревку, это наверняка. Ясно и то, что она облазит все, еще выход. И если змея через полчасика не заберется на этого ирландского дурня, то Зепп Стумб, сам дурень, «Стой! Что это? Черт побери! Неужто уже? Если бы охотник хотел сказать еще что-нибудь, то все равно ничего не было бы слышно, потому что поднялся такой неистовый шум, который мог бы разбудить все живое на Аламу и на расстоянии нескольких миль в окружности. Сначала раздался душераздирающий крик, или, вернее, вопль. Такой, какой мог вырваться только из глотки Филима Онила. Затем голос Филима потонул в хоре собачьего лая, лошадиного фырканья и ржания. Это продолжалось без перерыва несколько минут. «Что случилось?» — спросил мустангер, соскочив с кровати и ощупью пробираясь к охваченному ужасом слуге. «Что на тебя нашло? Или ты увидел привидение?» «А, мистер марис хуже!» — На меня напала змея. Она меня всего искусала. — Святой Патрик, я бедный погибший грешник. Я, наверное, сейчас умру. — Искусала змея? — Покажи, где? — спросил Морис, торопливо зажигая свечу. И вместе с охотником, который уже успел появиться в хижине, он стал осматривать Филима. — Я не вижу никаких укусов, — продолжал Мустангер после того, как тщательно осмотрел все тело слуги. — Нет даже царапины, — коротко отозвался Стумп. «Не укусила? Но она ползала по мне, холодная, как подаяние!» «А была ли тут змея?» — спросил Морис с сомнением в голосе. «Может быть, тебе все это только приснилось, Филим?» «Какое там приснилось, мастер Морис? Это была настоящая змея провалиться мне на этом месте!» «Может, и была змея?» — вмешался охотник. «Посмотрим, авось найдем ее. Чудно все же!» «Кругом вашего дома лежит веревка из конского волоса. Как же эта гадюка могла перебраться через нее?» «А, вон, вон она!» Говоря это, охотник указал в угол комнаты, где, свернувшись кольцом, лежала змея. «Да это всего лишь курочка!» — продолжал Стумп. «Она не опаснее голубя. Искусать она не могла, но мы все равно с ней расправимся». С этими словами охотник схватил ужа, высоко поднял и бросил озимь с такой силой, что почти лишил его способности двигаться. «Вот и все, мистер Филим», — сказал Зэп, наступая змее на голову своим тяжелым каблуком. «Ложись и спи спокойно до утра. Змеи тебя больше не тронут». Подталкивая ногой убитого ужа и весело посмеиваясь, Зэп Стумп вышел из хижины. Снова растянулся он на траве во весь свой огромный рост и на этот раз, наконец, заснул».